Он почувствовал недоумение, когда Филипп добавил: "Я хотел бы, чтобы ты был здесь". "Друг, этим всё сказано". Затем Филипп продолжил: "Должен сказать тебе, Яна Погом. Мой брак развалился. Моя жена большую часть времени ничего не понимает. Моя карьера под угрозой". Добавок Моя спина стала так часто болеть, что я бывает с трудом встаю с постели. Он рассмеялся, снова взглянув вниз на пляж. И Николь э, Мислаут будет точно рада. Я Он запнулся. Джеймс уже слышал это заикание презии, очень умелая игра, особенно в подобных ситуациях. Но он поверил Филиппу. Человек доверяет другому на основе своего личного опыта. Джеймсу не хотелось признать слова другого ложью. Филипп сказал: "Я буду очень благодарен, если ты останешься. Ты знаешь, мы дружески поболтаем". Ты меня подбодришь, составив мне компанию. Мы выпьем бренди и всё такое. Поддержи меня, пока я буду знакомиться со своим сыном. Радостное по моему событию. Да ты не будешь осуждать меня или всё усложнять. Я думаю, ты мне поможешь. Пожалуйста, останься. Джеймс нахмурился. насколько искренне была эта просьба может быть важнее, насколько эгоистичным будет его ответ и он ответил: "качём бы вы ни просили меня, вы знаете мой ответ. если меня принимают, если я нужен вам, то я останусь с вами". Филипп хлопнул его по плечу. Один сильный удар последовал за двумя или тремя слабыми. Когда его рука коснулась плеча Джеймса в этом дружеском жесте, Джеймс подумал: "Да, похоже правильно, что я остался с Филиппом. По его проблеме я ему нужен". Когда он снова взглянул в окно, то почувствовал, что принял правильное решение. Довольная Николь прогуливалась по воде в одиночестве, так как ей нравилось. Эта женщина удовлетворена собой. Неожиданно осенила Джеймса. Она не знала, что он приехал, что он здесь. Иначе она не прогуливалась бы так беззаботно. И Дэвид сейчас Джеймс заметил, что он был с ней, бежал впереди её по пляжу. Сукин сын, пробормотал Джеймс. Что послышалось рядом? Джеймс рассмеялся и наклонил голову набок. Очень отчетливо он произнёс: "Твой сукин сын, Филипп". Тот отопешил, затем разразился смехом, превратив всё в шутку. "Я разве удивился он?" Лакорн гораздо больше сукиных детей запомни это Джеймс. Постарайся запомнить. Джеймс не мог представить, что окажется в такой неловкой ситуации. Возможно, Филипп вполне устраивал подобное положение, но сам он был в ярости. Филипп заставил его почувствовать себя дружённым. А вот николь другое дело. Она поднялась в дом спустя полчаса, не замедняя, войдя через парадную дверь, и остановилась, похладив. О, прекрасно подумал Джеймс. Она разозлилась, увидев меня. Он бы меньше рассердился на неё, если бы она устроила скандал. Но Николь взглянула мельком, поджала губы, словно желая подбодрить себя, затем напустила равнодушный вид. Она положила то, что несла в руках: пухлие челки, папку с рисунками и коробку с карандашами. По lòngнулась и подошла прямо к нему.